Я говорю не о дурном священнике. Вернее, дурен именно посредственный священник. Иное же просто чудовище. Чудовищность не поддается общим меркам. Кто может знать, каковы намерения Бога в отношении чудовища? Зачем оно создано? Каково сверхъестественное значение подобной немилости? Я, например, как ни стараюсь, не могу поверить, что Иуда — принадлежит миру, тому миру, которому Иисус таинственно отказал в своей молитве. Нет, Иуда не от мира сего. Я убежден, что мой бедный друг не заслуживает названия дурного священника. Я даже предполагаю, что он искренне привязан к своей подруге. Я ведь знал его когда-то как человека чувствительного. Посредственный священник, увы, Почти всегда таков. Быть может, даже порог нам менее опасен, чем своего рода слюнявость. Бывает размягчение мозга, размягчение сердца страшнее. Возвращаясь сегодня по утру полями из деревни, приписанной к моему приходу, я заметил господина графа, который пускал по следу своих собак у опушки линьерского леса. Он издали приветствовал меня, но, казалось, был не слишком расположен вступать со мной в беседу. Думаю, что он так или иначе узнал о хлопотах мадемуазель. Мне следует вести себя крайне сдержанно, осмотрительно. Вчера исповеди от трех до пяти дети. Я начал, естественно, с мальчиков. Как Господь наш любит их, этих малюток. Всякий другой, не священник, задремал бы на моем месте под их монотонное жужжание, слишком часто похожее на повторение фраз из наставления к исповеди, затверженных наизусть. А вздумай он разобраться, задай тот или иной вопрос, просто полюбопытствуй, полагаю, ему было бы не избежать чувства отвращения. Кажется, что Скотская в них так и прет наружу». И тем не менее, что знаем мы о грехе? Геологи говорят нам, что земля на вид такая твердая, такая прочная. На самом деле всего лишь тонкая пленка на океане жидкого огня и непрерывно содрогается, подобно пеночке, которая образуется на молоке, когда оно закипает. Какую толщину имеет грех? На какую глубину нужно рыть? чтобы дойти до лазурной бездны. Я серьезно болен. Вчера я внезапно это понял. Меня словно озарило. Время, когда я еще не знал этой неотвязной боли, которая иногда как будто слабеет, но никогда не разжимает окончательно своих тисков, мне вдруг показалось ужасно далеким, отступившим почти в головокружительное прошлое отступившим едва ли не в самое детство. Вот уже полгода, как я почувствовал первые приступы моего недуга, и мне с трудом припоминаются дни, когда я ел и пил, как все люди. Плохой признак. Однако острые приступы прекратились. Острых приступов больше нет. Я сознательно исключил из своего рациона мясо, овощи, Питаюсь только хлебом, смоченным в вине, очень понемногу, всякий раз, как почувствую, что мне нехорошо. Впрочем, пост мне на пользу, голова ясная и сил больше, чем три недели назад, гораздо больше. Никого уже не волнуют теперь мои приступы дурноты. По правде говоря, я начинаю и сам привыкать к своей печальной физиономии, которой уж некуда дальше худеть но которая, тем не менее, необъяснимо сохраняет молодой, не смею сказать, здоровый вид. В моем возрасте лицо не разрушается, кожа, натянутая на кости, остается эластичной. Спасибо и на этом. Перечитываю эти строки, написанные вчера. «Я провел хорошую ночь, она меня освежила, я полон бодрости, надежды». Это ответ провидения на мои иеремиады, мягкий упрек. Я часто замечал или думал, что улавливаю эту затаенную иронию. Не нахожу, к сожалению, более точного слова. Можно сказать, пожатие плеч матери, следящей за неумелыми шагами своего малого детяти. Ах, если бы мы умели молиться». Госпожа графиня стала отвечать на мой поклон кивком головы. Очень холодно, отчужденно. Сегодня был у доктора Дельбанда, старого врача, который прослыл мужланом и растерял клиентуру из-за нескончаемых насмешек коллег над его плисовыми штанами и смазными сапогами, воняющими салом. Торсийский кюре предупредил его о моем визите. Доктор уложил меня на диван, и долго ощупывал мой живот своими длинными руками, и в самом деле далеко не чистыми, он только что вернулся с охоты. Пока он осматривал меня, большой пес, лежавший у порога, следил за каждым его движением с поразительным, обожающим вниманием. «Никуда вы не годитесь», — сказал он мне. «Достаточно на вас взглянуть», Он, казалось, брал в свидетели своего пса. «Чтобы понять, что вы далеко не всегда ели досыта, а?» «Раньше возможно», — ответил я. «Но сейчас?» «Сейчас слишком поздно». «Но алкоголь...» «Что прикажете делать с алкоголем?» «Да нет, не с тем, что вы сами выпили». «Конечно, с тем, что выпили до вас, задолго до того, как вы появились на свет». Зайдите ко мне недели через две, я дам вам записку к профессору Лавиню в Лиль. Господи, я отлично знаю, что наследственность лежит тяжким бременем на таких плечах, как мои, и тем не менее слово «алкоголизм» режет ухо. Одеваясь, я взглянул на себя в зеркало, и моя печальная физиономия с каждым днем, все более желтая, с ее длинным носом, глубокими складками опускающимися, углам губ с выбритой но такой жесткой щетиной что с ней не управляется плохая бритва показалась мне вдруг мерзкой вероятно доктор поймал мой взгляд так как он рассмеялся пес в ответ принялся лаять потом весело запрыгал лежать фокс лежать грязная скотина в конце концов мы пошли на кухню весь этот кавардак Вернул мне мужество, не знаю уж почему В высоком очаге пылали, как сток сена в вязанке хвороста «Когда вам будет невмоготу, заглядывайте ко мне Такое я, поверьте, говорю далеко не каждому Но торсийский кюре рассказывал мне о вас И ваши глаза мне нравятся Верные глаза, собачьи У меня тоже собачьи глаза» Это редкость. Торси, вы и я — мы одной породы, чудной породы. Идея, что я принадлежу к той же породе, что эти солидные мужчины, никогда, конечно, не пришла бы мне в голову. Однако я понял, что он не шутит. «Какой такой породе?» — спросил я. «Той, что крепко на ногах стоит. А почему она стоит?» Вот этого как раз никто и не знает. Вы мне скажете «Божья благодать», но только я, друг мой, в Бога не верую. Подождите, не спешите отбарабанить мне ваш урок, я его сам наизусть знаю. Дух дышит где хочет, я принадлежу душе церкви. Чушь. Ну почему нужно стоять, а не сидеть или лежать? Заметьте, что физиологические объяснения тоже никуда не годятся. Невозможно подтвердить фактами гипотезу физического к этому предрасположения. Атлеты, как правило, мирные граждане, конформисты дальше некуда и признают только те усилия, которые оплачиваются, отнюдь не наши. Ясное дело, райвы придумали. Но я как раз на днях сказал Торси: Признай, что ты все равно выстоял бы, есть там рай или нет. Впрочем, между нами в ваш рай ведь попадут все, а? Рабочие, которые вкалывают сверхурочно, разве нет? Или я, который перерабатывал лишку? Я говорю, перерабатывал лишку, как говорят, хватил лишку. Вот я и спрашиваю себя, может, мы просто гордецы? Он хохотал, но слышать его смех было тягостно, и, казалось, пёс почувствовал это, как и я. Он вдруг перестал скакать по кухне и смиренно улёгся на пол, подняв на хозяина спокойный, внимательный взгляд. Взгляд, как бы отрешившийся от всего, даже от смутной надежды понять эту боль. Хотя она и отдавалась в самой глубине его нутра, в каждой жилке его бедного собачьего тела. Он уткнулся носом в скрещенные лапы, подрагивая ресницами. По его длинному хребту пробежала странная дрожь. Он тихонько рычал, словно чуя приближение врага. «Я хотел бы прежде понять, что вы имеете в виду под стоянием?» «Это долгий разговор. Ну, скажем, чтобы быть покороче, что вертикальная позиция положена только сильным мира сего». Прежде чем встать в эту позицию, человек рассудительный ждет, пока он обретет силу. Силу или ее знак. Власть, деньги. А я не ждал. Когда я был в третьем классе, ректор колледжа в Монтре, как-то в пост, предлагая нам духовные упражнения, потребовал, чтобы каждый из нас выбрал свой девиз. Знаете, какой взял я? Устоять. Устоять перед чем? Спрашиваю я вас. И это тринадцатилетний мальчишка. Может, несправедливость? Несправедливость? Да и нет. Я не из тех, кто только и талдычит о справедливости. Прежде всего, я, честное слово, не требую ее для себя. От кого, черт побери, могу я ее требовать, если я не верую в Бога? «Страдать от несправедливости – удел смертного». Да вот, возьмите, с тех пор, как мои коллеги распустили слух, что я не имею никакого представления об антисептике, все мои клиенты дали дёру. Я лечу теперь только банду пентюхов, которые расплачиваются со мной корзиной картошки или какой-нибудь птицей, и вдобавок ещё считают меня идиотом. В известном смысле эти хамы Жертвы богачей. Но знаете, Аббат, по-моему, они того же поля ягоды, что и их угнетатели. Они не большего стоят. В ожидании, пока они сами смогут угнетать, они обдирают меня. Все же... Он почесал голову, незаметно бросил на меня косой взгляд. Я хорошо видел, что он покраснел. Это смущение сделало его старое лицо прекрасным. Все же одно дело страдать от несправедливости, другое — терпеть ее. Они ее терпят. Она их унижает. Мне это невыносимо. Тут ничего нельзя поделать, ты себе не хозяин, правда? Когда я сижу у постели какого-нибудь бедняги, который не хочет спокойно умереть, такое редко бывает, но случается время от времени. Моя проклятая натура берет вверх, Мне хочется сказать ему. «Да оторвись ты от всего этого, Олух. Я покажу тебе, как это сделать чисто. Гордыня. Да, вечная гордыня. В известном смысле, мой милый, я вовсе не друг бедных. Роль Ньюфаундленда мне отнюдь не по вкусу. Я предпочел бы, чтобы они выпутывались без меня, чтобы они выпутывались с помощью сильных мира сего». Но где там? Они мне все портят. Из-за них я стыжусь своего ремесла. Заметьте, чувствовать себя солидарным с кучей дурней, которые, говоря языком медицины, отбросы человеческие, невелика радость. Может, тут все дело в крови? Я кельт, кельт с головы до ног, а кельты — раса жертвенная у нас в крови страсть к делам обреченным я впрочем считаю что человечество делится на две разновидности в зависимости от своего представления о справедливости для одних она равновесие компромисс для других прервал его я справедливость торжество любви к ближнему ее триумфальное пришествие доктор устремил на меня долгий взгляд в котором было удивление Сомнение. Мне стало очень не по себе от этого взгляда. Думаю, ему не понравились мои слова. И в самом деле это были только слова. Триумфальное. Триумфальное! Хорош триумф, мой мальчик. Вы ответите мне, что Царство Божие не от мира сего? Согласен. А если все-таки слегка подтолкнуть стрелку часов? «Я ведь упрекаю вас, церковнослужителей, не в том, что еще есть бедные, отнюдь нет. Я даже уступаю вам лучшую честь и готов согласиться, что забота о их пропитании, одежде, лечении, подтирке лежит на старой рабочей скотине вроде меня. Чего я вам не прощаю, коль скоро вам поручено опекать их, так это того, что вы отдаете их в наши руки такими грязными» понимаете? После двадцати столетий христианства, разрази меня Бог, люди не должны были бы стыдиться бедности, или вы его предали, вашего Христа. Вот чего я не могу понять. К чертям собачьим. Вы располагаете всем необходимым, чтобы унизить богатого, поставить его на место. Богатый жаждет знаков благоговения, чем он богаче тем сильнее эта жажда. Если бы вам хоть достало мужество отправить богачей в последний ряд, поближе к крапильнице или даже на паперть, почему бы нет? Это заставило бы их призадуматься. Они бы все как один косились в сторону скамьи для бедных, я их знаю. Повсюду первые, а здесь у Господа нашего последние, представляете? Нет, я отлично знаю, что это нелегко. Если правда, что бедный образ и подобие Иисуса Христа – сам Иисус. Обидно возвести его на почетное место, лицом ко всем. Лицо-то осмеянное, и вам за две тысячи лет не удалось стереть с него плевки. Ибо социальный вопрос – это в первую очередь вопрос чести и отверженных порождает именно несправедливое унижение бедняка. Никто не требует от вас, чтобы вы откармливали людей, которые, впрочем, утратили на протяжении многих поколений способность жиреть и, скорее всего, так и остались бы тощими, как кукушки. И пусть даже на худой конец приличия ради были бы отвергнуты паяцы, лодыри, пьяницы. Короче, Элементы давно компрометирующие. Но ведь бедняк, настоящий бедняк, честный бедняк, сам тащится на последнюю скамью в Доме Божьем, в своем доме. И никогда еще не было видано, чтобы привратник, разукрашенный как катафалк, пришел бы за ним в задние ряды, чтобы сопроводить его на хоры, оказывая ему знаки почтения как князю, князю христианской крови. «Самая мысль о чем-либо подобном вызывает обычно смех у ваших собратьев. Пустяки, суета. Но какого же черта они тогда расточают почести сильным мира сего, которые ими упиваются? И если церковь считает все это смешным, почему заставляет так дорого за это платить?» «Нас подымут на смех», — говорит она, — Какой-нибудь хам в отрепьях, восседающий на хорах, да это покажется всем нелепым фарсом.